«Я прошлой ночью уже выходила, да никого подходящего не встретила. А вас, голубчик вы мой белый, сам Бог мне послал, пригожий да обходительный. Ох, как хорошо мне теперь!» Заикаясь, чувствуя, что холодеют ноги и руки, он спросил, «Так это вы помогли ему?» Она испуганно шарахнулась. «Еще чего!» За этой Сибири вечные адовые муки. Сам сдох, пёс шелудивый. Напился, из чердачной лестницы брякнулся, Весь хребет переломал. Лежал на полу, хрипел и на меня глазище таращил. Радуешься, гадюк? А я, грешная душа, и впрямь радовалась Всю душу вымотал. Ну да хватит лясы точить. Вы свое получили, а я, спасибочка, вам, как в раю ангельском. Пошла я, а вы держитесь по той аллее, и она приведет вас прямиком в гостиницу. Она еще раз повернулась к могиле, сплюнула на нее, произнесла ругательное слово и быстро пошла по узорчатой от игры света и теней кладбищенской дорожке, каменным воротам, то высвечиваясь в полосе света, то исчезая в густой тени. Мой приятель не помни себя добежал до гостиницы, не прилег даже на минуту на постель и с первым светом отправился на вокзал. В его душе был хаос от самых противоречивых чувств: Отвращение, сладости, волнение и сожаления то уже никогда не увидит эту женщину. Заря разгоралась все сильней, дебаркадер заполнялся отъезжающими, весело давал гудки маневровой паровозик Вскоре подошел скорый. Он сидел в удобном купе, беседовал со случайным спутником, генералом артиллеристом и все случившееся минувшей ночью. Ему казалось сумасшедшим бредом или сном. — Вот вам, сударь, и украинская ночь, — закончил Бунин. В бахрах, потрясенный рассказом, вопрошает. — вот так это живо передали? Точно ли, что это было с вашим товарищем, а не с вами самим? Бунин молчит, долго раскуривая самодельную папироску, потом нехотя произносит. «Какой вы нахальный, Лев Сион! Вам расскажи, да дай отчет, прямо как в полицейском участке». «Какая вам разница, с кем это было? Может, и вовсе ни с кем не было. Вы ведь знаете, что я первый статейный выдумщик, и все свои истории выдумываю. Но то, что вы, Иван Алексеевич, мне рассказали, надо лишь записать, и готово потрясающее навела. Вы думаете?» А что скажут всякие ханжи, извратившиеся в мысленных пороках, но изображающие себя святошей? Алданов прислал письмо из Нью-Йорка. Цензура опять не пропустила два моих рассказа из цикла «Темные аллеи». Прямо женский монастырь какой-то, а не передовое государство. Нельзя писать про объятия в постели, про любовный экстаз. У американской дуры цензуры от этого припадки начинают. А тут любовь на могиле, осквернение последнего прибежища. Дураки! Нет, писать об этой мрачной истории не буду. Бунин действительно не записал много интересных историй, которые в разные годы поведал, как эту кладбищенскую супругам полонским, алданову, бахраху Адоевцев. И заканчивая разговор, Бунин произнес, «А вообще-то, вслед за блаженным Августином могу лишь повторить молитву, «Господи, пошли мне целомудрие, но только не сейчас». Эта наивная молитва меня всегда умиляет, до да чего прекрасна она. Да ведь и я готов молить Бога о целомудрии в более глубоком смысле, чем обычно придают этому понятию. Только чтобы оно не было неспосланным мне сразу, а когда-нибудь в отдаленном будущем. Глава третья. Вот я сказал о своей ранней влюбленности. Какой-нибудь Фрейд тут же сделал бы научные выводы. Универсальным ключом к пониманию всякой индивидуальности служат сексуальные переживания раннего детства. Наверное, так оно и есть. Но, сколь помню себя, моя душа постоянно была чем-то увлечена. Я уже говорил, что память у меня самая ранняя. Чуть не с двух-трехлетнего возраста помню свою жизнь. Едва ли не день за днем. Все на меня действовало остро. Запах скошенной травы, песня в поле, таинственные лощины за хутором. Легенда о каком-то беглом солдате, голодном и несчастном, скрывающемся в наших хлебах. Помню, как поразил мое воображение ворон, все время прилетавший к нам на ограду. Он ведь, возможно, жил еще при Иване Грозном, сказала мать. Вороны по триста лет живут. Когда мне было лет девять, года за два до поступления в гимназию, Я испытал еще одну страсть — к житиям святых. Я постоянно молился и постился даже мать опасалась, как бы наш Иван в монастырь не ушел. И даже в Ельце, когда стал гимназистом, я с упоением отдавался молитвам, посещением церкви, печали всеночных бдений